и партизанами, которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в матере срубленный ими на верхнем краю уголомысский барак, в котором в последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан-багадун. Знала деревня наводнение, когда острова ходила под воду, а над подмогой она была... положи и ровней и вовсе крутила жуткие воронки знала пожары голод